которыми, как ему сказали в райкоме, надлежит интересоваться инструктору. Он уже собрался было уходить, но тут девочка, видно, поборов какие-то сомнения, торопливо сказала. «Знаете, мы очень хотим поставить пьесу, просто мечтаем. Вы понимаете, настоящую пьесу. Но это же так трудно самим. Мы пробовали. но ну, неужели нельзя помочь? Нет, вы послушайте», — взволнованно воскликнула она, «хоть Сергей не думал ее прерывать. Мы уже сто раз ходили к директору. «Мы и в райкоме были. Мы все достанем, сделаем, все-все, но нам обязательно нужен режиссер». «Хорошо, разберемся. Еще раз поставим вопрос перед райкомом», — неуверенно ответил Сергей. И тут ему стало вдруг совестно перед этой ясноглазой девчонкой. «Бюрократизм», — со злостью подумал Сергей и, решительно оборвав себя на полуслове сказал, «давайте договоримся так». Через три-четыре дня к вам приедет настоящий специалист и поможет. честное комсомольская поможет. Идет? Девочка радостно закивала головой. Выйдя на улицу, Сергей облегченно вздохнул и посмотрел на часы. Ого, почти семь. Можно отправляться домой. Но ему неудержимо захотелось побывать еще хотя бы в одной школе. Моросил дождь, сумерки опустились на город. Разом, как по волшебству, вспыхнули вдруг высоко над головой фонари и желтыми бусинками убежали вдоль улицы. В школе закончило занятие вторая смена, и в классах шли родительские собрания. Комитет комсомола заседал на третьем этаже в пионерской комнате. Широкий пустынный коридор неожиданно встретил Сергея нестройными звуками оркестра. Сергей не успел сделать и нескольких шагов, как музыка оборвалась, в репродукторе под потолком что-то затрещало, и вдруг чей-то задорный, срывающийся на дискант голос весело объявил. «Товарищи, из-за какого-то несчастного куска алюминия наш радиоузел не может работать нормально. Повторяю, не может!» Его перебил другой совсем веселый голос. «Оркестранты просятся погулять!» Сергей, прислонившись к стене, Беззвучно расхохотался. В это время по коридору деловито пробежал чем-то озабоченный ученик. Сергей остановил его. «Скажи, что это за передача?» «Это безобразие, а не передача», — сердит откликнулся тот. «Они так наш радиоузел опробуют. Понимаете, вместо того, чтобы как полагается говорить один, два, три, четыре и так далее, а потом назад, четыре, три, два, они тут балаган устроили. Вот я сейчас». Но Сергей его удержал. — Погоди, они уже кончили. Ты мне лучше скажи, у вас есть драмкружок? — Драмкружок? — Нет, у нас есть штим, — с гордостью ответил мальчик и, улыбнувшись, добавил. — Непонятно. — Это сначала никому непонятно. — Что же это такое? — поинтересовался Сергей. — Штим — это школьный театр интернетий и миниатюр. — Здорово. — Театр. В прошлом году у нас ничего не ладилось, но теперь недавно горком комсомола новую руководительницу прислал студентка, мировая девчонка. То есть она уже, конечно, не девчонка, но штим придумала она. Сейчас первую программу готовим. Действительно здорово, подтвердил Сергей. А скажи, кто у вас староста кружка? Да кружка-то у нас нет, у нас театр, а директор его Игорь Пересветов из 10 Б. Парень, прямо скажем, дрянь. Сергей насторожился. Постой, постой. Я его, кажется, видел, такой высокий, худой, белобрысый, да? Точно, это он и есть. Ну а почему же он дрянь? А я с ним в одном классе учусь. Подлец и эгоист. Ишь ты. В это время к ним подошел еще один мальчик. Валька, это ты о ком так? С любопытством спросил он. А Пересветови о ком же еще? Так ведь он гениальный артист, с восхищением произнес паренек. Ты бы с этим гением за одной партой посидел, узнал бы. Ну, это я не знаю. Но как он играл тогда в спектакле? Зал стонал от оваций. Это он любит овации, презрительно заметил Валя. Но ведь заслуженно. Признайся, заслуженно. Допустим. То-то. Он рожден для театра. Второй Качалов. Честная Комсомольская. Ну, это ты, положим, загнул. Нисколько. Погоди, он себя еще покажет. — Пророк! — А с кем он дружит? — спросил Сергей. — Да ни с кем он не дружит, — возмущенно ответил Валя. — Очень ему нужна наша дружба. — Ну и мы об этом не жалеем, подумаешь.